Глава 14. Различные мерила несправедливого поступка, отягощающие обстоятельства, нарушение закона, неписанного и писанного. Пусть таким образом будет изложено учение о правде. Всякое несправедливое действие представляется тем более несправедливым, чем больше нравственная испорченность, от которой оно происходит. Поэтому-то иногда самые ничтожные поступки могут считаться величайшими преступлениями. Так, например, Калистрат обвинял Меланопа в том, что он обсчитал работников, строивших храм, на три священных полобала В области справедливости мы замечаем явления противоположные. Такая оценка поступка вытекает из его виртуального смысла, а именно, человек, похитивший три священных палобала, может считаться способным на всякого рода преступления. Иногда сравнительная важность поступка определяется таким образом, а иногда о поступке судят по тому вреду, который он приносит. Величайшим считается и то преступление – для которого нет равносильного наказания. Каждое наказание кажется ничтожным перед ним. И то преступление, от которого нет исцеления, потому что трудно и даже невозможно вознаградить за него. И то, за которое потерпевший не может получить удовлетворение, потому что причиненное ему зло неисцелимо. Суд же и наказание есть некоторого рода исцеления. И еще большего наказания заслуживает человек, совершивший несправедливость в том случае, если лицо пострадавшее и обиженное само на себя наложит тяжелое наказание. Так Софокл, произнося речь в защиту Эфтимона, который наложил на себя руки вследствие полученного оскорбления, сказал, что он не удовольствуется требованием меньшего наказания, чем то, которое счел для себя достойным пострадавший иногда важность поступка оценивается в связи с тем соображением, что никто другой или никто раньше не совершал такого преступления, или что лишь немногие решались на такое дело, а также что он много раз совершал одно и то же преступление. И если для предупреждения и наказания какого-нибудь проступка приходится изыскивать и изобретать новые средства, это также важно. Так, например, в Аргосе наказуется тот человек, из-за которого построена новая тюрьма. Затем несправедливое действие тем более важно, чем большим зверством оно отличается. Более тяжко оно также в том случае, когда совершается более обдуманно, или когда рассказ о нем возбуждает в слушателях скорее страх, чем сострадание. Соображения, которыми пользуется риторика, давая оценку какого-нибудь Поступка заключается и в том, что какой-то человек нарушил или приступил многое, например, клятву, договор, поруку, право заключать брачные союзы, потому что в этом случае мы имеем дело с совокупность многих несправедливых деяний. Усиливает вину еще и то обстоятельство, если несправедливый поступок совершается в том самом месте, где налагается наказание на лиц, поступающих неправедно. Так делают, например, лжесвидетели, потому что где же они могут воздержаться от несправедливого поступка, если они решаются на него в самом судилище? Важны также те проступки, которых люди особенно стыдятся, а также важно, если человек поступает дурно со своим благодетелем. Здесь его вина делается значительнее от того, что он, во-первых, делает зло, И во-вторых, не делает добра. Большую важность получает поступок, нарушающий неписанные законы, потому что человек, обладающий лучшими нравственными качествами, бывает справедлив и без принуждения, а писанная правда имеет характер принуждения чужды неписанной. С другой стороны, вину человека может увеличивать именно то обстоятельство, что его поступок идет в разрез с законами писанными. Потому что человек, нарушив законы, угрожающие наказанием, может нарушить и законы, не требующие наказания. Таким образом, мы сказали о том, что увеличивает и смягчает преступление.